Проект «Россия», часть 5, глава 8. Постмодернизм. В середине XX века человек, защищаясь от давления капиталистической системы, начинает задаваться вопросами, выходящими за рамки системы политики и экономики. В интеллектуальных кругах активируется поиск смысла жизни. Глубокие люди начинают спрашивать, что есть мир, какова роль человека в этом мире. И, недовольствуясь старыми ответами, выглядящими или казенно, или архаично, начинают формировать новое понимание мира. В итоге мир совершает умопомрачительное, мировоззренческое сальто-мортали. Оставленное без Бога общество рождает идейное основание для протеста против потребительской системы. Проблема этого основания – в нем снова нет Бога, есть благие намерения, но они ведут в ад». Во второй половине XX века в интеллектуальной среде группа французских философов фундаментально прорабатывает идеи Платона, Декарта, Гегеля, Маркса, Хайдегера и прочих мыслителей и кардинально переосмыслив мир, рождает новое философское учение – постмодернизм. Идея постмодерна построена на добросовестном следовании логики научного атеизма. Здесь нет необоснованных допущений. Одно вытекает из другого. Ошибки на этом уровне нет, там все правильно. Но если посмотреть на ситуацию в большом масштабе, мы увидим ошибка в точке отсчета. Разберемся с фундаментом, не умножая бантики и не замыливая суть. Начнем с того, что постмодернизм формирует новое понимание мира, отличное как от традиционного, так и от потребительского. Оно не привязано к единым формам, правилам, эталону, Нет единого времени и мышления. Ничто не постоянно, все булькающая масса, где вечно проявляются и исчезают бесформенные фигуры. Бесформенность есть не отсутствие формы, а потенция принять другую форму, от которой в любой момент можно отказаться ради новой формы. Взаимодействие бесформенных, бесхребетных сущностей образует мир постмодерн. Символ человеческой иерархии дерева, его корень, ствол, ветви, листья. Любое государство, компания, институт построены на этом принципе – символ постмодернизма, поле, засеянное травой. Это что-то вот типа толпы, предоставленной самой себе и бегущей непонятно куда. У травы нет единого корня и единого ствола. Это единая система, но без иерархии. Трава противопоставляется дереву и становится символом нового стиля жизни. Символ травяного поля не совсем отражает стремление постмодерна. Это все же устойчивая система, тогда как по постмодерну любая точка любого субъекта должна иметь возможность связаться с любой точкой любого другого субъекта. Постмодернизм отрицает непоколебимость точки, потому что точка есть начало системы, в точке есть стремление к иерархии. Много точек образуют линию. много линий рождают плоскость, множество плоскостей образуют объем и в итоге устойчивый объект, от которого один шаг к иерархии, врагу постмодернизма. Преодолеть такую эволюцию можно через недопущение постоянной точки. Постмодернизм побеждает тенденцию к иерархии через отрицание точки и постоянное умножение множества. Все должно постоянно меняться, ни к чему не привязываясь и ни на чем не останавливаясь. Чтобы любая точка поля могла связаться с любой другой точкой поля, самому полю нужна абсолютная гибкость в пространстве. Чтобы поле не превратилось в монолит, прообраз структуры, оно должно иметь множество незначительных разрывов. Они не должны быть слишком большими, иначе это разделит поле. И множество превратится в крупные разделенные куски предтечу системы. Чтобы постмодернистское поле сохраняло суть, есть множество. Его множество должно мелко разрываться и тут же соединяться, чтобы разбиться в новое желание и вновь срастись, но всякий раз иначе. Любое проявление системы гасится антисистемой, постоянно убегающей от самой себя, чтобы не превратиться в систему. В отличие от логики дерева, где есть эталон и копия, логика травы есть карта, доступная по всем направлениям. Эту карту всегда можно разобрать, изменить, поправить, разорвать, перевернуть и прочее. Чтобы четче понять образ, представьте карту, разорванную на мельчайшие кусочки, которые кружит ветер. Это что-то типа облака с неясными контурами, где все постоянно перемешивается. Все течет, все меняется, никто ни к чему не привязан. Никому ничего не должен, ни с кем не имеет ничего устойчивого. Реальность никого не интересует, нет прошлого и будущего. Интерес представляет только миг настоящего. Внимание переключается на бессознательное желание, непознаваемое, неопределяемое. Каждый имеет право сочинить свои правила поведения, не сообразуясь с условностями и смыслами. Традиционный смысл и значение объявляются диктаторами. Как всякие диктаторы, они лишаются власти. В мире без абсолюта нет основания для их власти. Все смыслы знакомого мира постмодерн объявляет бессмысленными. В грядущем мире форму сменяет антиформа, открытая для любых нововведений и потому по своей природе бесформенная. Цель подменяется игровым процессом, определенность неопределенностью, развитие хаосом, упраздняются границы пространства и времени. Традиционное время линейного. Прошлое переходит в настоящее и далее в будущее. Постмодернизм предлагает понимать время как разновекторный хаос, чуждый понятию линейности и последовательности. Господствует случай, нет ориентиров, прошлое попросту исчезает. В системе замыслу и закономерности нет места. Иерархия уступает место анархии. Понятие центра и периферии утрачивает смысл. Оценка как таковая отрицается. Все оценивается с позиции личного опыта. Нет общепринятых понятий добра и зла, что есть добро и зло для каждого свое. Удобное в данный момент понятие. Нет смерти и нет жизни, нет белого и нет черного. Авторитет и опыт превращаются в ничто. Каждый сам себе режиссер. Мир объявляется никак не определяемой и ни к чему не сводимой данностью. Эта мысль противоположна традиционной морали, основанной на вневременных и вне личностях ценностях. Постмодернизм отстаивает концепцию свободного желания. Традиционное желание возникает из столкновения субъекта с внешним миром. В момент столкновения субъект выходит за границы себя, пребывает вне себя, и в процессе касания с миром возникает желание. Получается, желание не продукт внутреннего мира субъекта, а продукт столкновения внешней системы и внутреннего мира человека. Если мир формируется капиталистической системой, значит система навязывает личности свою волю и свои правила. Она подавляет личность, заставляя человека выполнять свой приказ. Человек принимает приказы системы за свои желания и оказывается обманутым, утверждает постмодерн. Новое учение заявляет, истинная свобода может быть добыта человеком, если он заглянет внутрь себя и разглядит себя. Желание должно возникнуть не из столкновения с миром, а до столкновения. В момент столкновения желание должно быть уже сформировано. Заглянуть в себя – это заглянуть в свое бессознательное. В сознательном себя нет, там отражение внешней системы. Свобода в бессознательном, там твои настоящие… не сформированные системой желания. Система еще не добралась до бессознательного. Мы пока опускаем тот факт, что это неверное утверждение. Бессознательное формируется системой, чему подтверждение миллиарды наших современников, обезьян в костюмах. Быть свободным, значит быть во власти бессознательных желаний. Возникли сексуальные фантазии, агрессивные желания, эпатажные намерения, Реализуй их, без всяких оценок и раздумий. Желай и делай, не думая о последствиях. И через то станешь свободным. Единственный критерий – сиюминутное благо. Если тебе хорошо, значит, это твоя истина. Нельзя осмысливать и оценивать свои желания. Оценить что-либо означает использовать сформированные системы установки. Получается, если сознание есть отражение продукт капиталистической системы, Сознательная оценка чего-либо есть не твоя оценка, а оценка, производимая системой. В таком случае человек представляет собой не личность, а квинтэссенцию, сформировавшей его системы. Он как бы не свободный человек, а система. И так как система капиталистическая, она производит человека-потребителя, оценивающего все с позиции потребления. Постмодернизм видит освобождение от диктата системы в бессознательно-механической реализации желаний, без оценки самих желаний и осмысления действий, направленных на достижение желаний. Это чем-то напоминает ницшанство, только там воля выступает как гарант исполнения желаний. В постмодернизме гарантом выступает полное безволие. Просто плыви в потоке желаний, не осмысливая и не оценивая их. Нет добра, нет зла, есть желание». Кому-то от их реализации хорошо, кому-то плохо, но тебя это не касается, как корову не касается судьба травы, которую она жует. Общество способно преодолевать препятствия, община тем более. Массу же несет поток событий. Когда человек превращен из личности в часть массы, у него не просто нет понятия о чем-либо, он свободен от понятия иметь понятие. Его органы генерируют желания. и у туловища возникает хотение. Сознание служит инструментом реализации хотений. При таком позиционировании человека нет. Личность заменяется совокупностью органов. Свободу образуют желания органов. Кто сдерживает свои желания, тот согласно постмодерну тело без органов. Пустое место, запрограммированное выполнять желания системы. Любое общество имеет свои элементы религиозности. В одних типах общества этих элементов было много, все типы обществ до 17 века, в других меньше 17-20 век, в третьих совсем мало, современное общество с середины 20 века. В надвигающемся постмодернизме их вовсе не будет, что породит принципиально новую ситуацию и новую религию. Постмодернизм называет общество прошлой и уходящей эпохи соответственно религиозное потребительское заводами по производству желаний. Система плюс сознание определяет желания. Прошлая эпоха производила желание служить Богу. Сегодняшняя эпоха производит желание потреблять. Новая эпоха отрывает человека от производства, образуемого системой и сознанием, и побуждает искать готовые желания внутри себя. Английский философ Гоббс сравнивал государство с левиафаном, гигантским морским чудовищем. Постмодернисты говорят, общество Левиафан заставляет людей выполнять свои желания. Чтобы освободиться от Левиафана, нужно научиться из самого себя, из своей сути производить желания. Заглянув в себя увидев то, что общество называет пороком, нужно употребить все усилия не на подавление, а на его реализацию. Не имеет значения какие это желания, гомосексуальные или каннибальские, или напротив желание быть честным и благородным. Ценность тех и других не в их сути, а в том, что они твои. В этом истина постмодернизма. Философы-постмодернисты отрицают двуполый мир, сексуальные нормы, сложившиеся под действием духовных систем, школ и ценностей. Вот некоторые из постулатов модернизма. Сколько личностей, столько полов. Физиологического пола нет, есть психологический. Языков столько, сколько людей. Прошлого нет. Истин столько, сколько индивидов. У индивида тоже нет неизменной истины, она меняется в зависимости от желания. Желание есть истина. Желание не имеет исходной структуры и потому заранее неупорядочено. Его нельзя оценить, оно индивидуально и одновременно абсолютная истина. Абсолют невозможно оценить, всякая оценка предполагает эталон, тогда как абсолют сам себе является эталоном. Освободить свои желания значит стать свободным. Здесь хотели написать свободным человеком, но правильнее сказать свободным существом. Да и это не совсем верно. Существо в умножении своей свободы приходит к отрицанию своей свободы, о чем говорилось много выше, и попадает в зависимость к системе машине, далее к зверю, искусственному интеллекту и в итоге к антихристу. Система постмодерна призывает раскрепостить мир желаний до максимума. когда желать больше невозможно. В этот момент человек превращается в существо, вышедшее за границы человека. Для реализации нечеловеческой самости он должен быть свободен от всех правил, придуманных не им. Правила навязывают систему и создают препятствия на пути к свободе. Под системой понимается как любая философская, либеральная и марксистская, так и любая религиозная система. Разность правил не разъединяет их, а объединяет через наличие самих правил. Постмодернизм отрицает какие-либо твердые, общие для всех правила, идеал, атомизированный в прах мир. Все это проповедуют с теми или иными поправками на личное видение современные французские философы, в частности Деррида, Фуко, Лес и другие. И все они заходят в тупик, когда нужно ответить на большие вопросы типа смысла жизни. Сначала это кажется революционным и увлекает слабые умы, не имеющие мировоззрения. Но для них само заявление о необходимости понимать мир, чтобы быть свободным, является открытием. На сцену выходит сила, чуждая традиционному и потребительскому пониманию мира. Постмодернистский протест против несправедливости рождает еще большую беду. чем несправедливость потребительского общества. Перефразируя картину Гоя, сон души рождает чудовище постмодерна. Пройдет совсем немного времени, и крик новорожденного монстра услышит весь мир. Новый мир будет играть в игру «Кто не спрятался, я не виноват». Это система из другой действительности, где нет места представителю религиозной или потребительской системы. Безграничная, ничем не сдерживаемая свобода в прямом смысле разрывает человека. Это можно сравнить с внутренним давлением человека. Если вы окажетесь в безвоздушном пространстве, отсутствие внешнего атмосферного давления разорвет вас на куски. Если исчезнет внутреннее давление, внешнее сомнет в лепешку. Чтобы человек жил, атмосферное и внутреннее давление должны быть пропорциональны. Нужна как внутренняя свобода, так и внешние ограничители свободы. При исчезновении одного из этих факторов исчезает сам человек. Описывая, к чему ведет развитие потребительского общества, мы хотим, чтобы каждый заглянул в бездну, которой движется мир. Действительность превзойдет самые горькие выводы. История учит, реальность всегда превосходит фантазию и логику. Можно оценить прошлое во всей его совокупности масштабом в 500 лет. но нельзя тем же шагом заглянуть в будущее. В его создании участвует то, что отсутствует в современности. Как в логических построениях учесть то, чего еще нет и что даже представить нельзя. Глобально, будущее непредсказуемое современниками и непонятно в предсказаниях пророков. Сущности из другого мира попадают в наш мир и меняют его. Человек не может вычислить, какая сущность попадет в наш мир и как его изменит, Никакой мудрец прошлого не мог увидеть и в появлении арабской системы счета десятичной, будущую атомную бомбу, компьютер и прочее, что сегодня так влияет на мир. Десятичная система счета относительно римской любой другой системы была гигантским компьютером, да еще доступным абсолютно каждому. Но понять, во что выльется такая возможность, никому не было дано. Новый мир рождается не из эмоций дураков и извращенцев, озабоченных легализацией своих желаний. Он рождается из очень глубокого, серьезного учения, охватывающего весь мир с принципиально нечеловеческих позиций. Дьявол всегда соблазняет свободой. Первой жертвой этой технологии были наши прародители Адам и Ева, мистическим образом содержавшие в себе все человечество. Поэтому на каждом из нас их грех. Финальной жертвой станет человечество. пока идет пересмотр отношения к сущности человека. Далее последует набор специфических разветвлений, что породит явления, которые сейчас вообразить невозможно. Как видите, материализм в своем развитии трансформируется в нечто совсем нематериальное, в постмодернизм. Как и всякая религия, он не подчиняется рациональной логике. Проблема в том, что он слишком противоречит привычной информации. Современному человеку, одной ногой, стоящему в традиционном обществе, другой в потребительском, падающему в третью область, новый мир постмодернизма, трудно понять и принять такую информацию. Это кажется фантастикой и несерьезностью. Грядет новое общество. Так в свое время традиционное общество трансформировали в потребительскую модель. Кто понимает надвигающиеся проблемы, не может не испытывать тревоги. Кто не понимает, Для того это бред, который он благополучно забудет, усевшись перед телевизором.